Глава двадцать первая. Одаренная из дома. «Костян?» Жендос вышел в прихожую своей квартиры, когда его мама громко повестила всю семью о том, что пришёл Костя Ракицкий. «Ты чего здесь? Мне дома сегодня лучше не ночевать. Можно до завтра останусь у тебя?» — спросил я. «Мам!» — тут же крикнул мой друг. «Можно Костян переночует у нас?» «Женя, подойди-ка ко мне на секундочку!» — крикнула она в ответ. «Я сейчас!» — повел указательным пальцем Жендос и ушел, кажется, на кухню. Я слышал, как мать выговаривает ему. Она лишний раз никогда не предлагала поесть нам сером Представляю, как восприняла новость, что один из друзей ее сына хочет остаться с ночевкой. Пока Жендос капризничал, а Светлана Алексеевна — ругалась на него злым шепотом, я держался за голову. Она разболелась после собрания в доставке на двух колесах, и теперь эта боль превращалась в жуткую мигрень. Дело в том, что все курьеры оказались настолько запуганы кланом электроников, что отказались работать на меня, даже Лиза. Они честно поделились со мной деньгами, заработанными за последние дни, и разошлись. В офисе осталась только моя новая знакомая. Азалия. Она сразу подметила, что свято место пусто не бывает и пообещала уже на следующий день подтянуть в бизнес своих друзей. Я согласился, но знал, что и они уйдут, как только Парфенов-старший пронюхает об обновленном составе и примется запугивать новеньких. «Прости, дружище», — Жендос появился в коридоре с виноватым видом. «Оказывается, сегодня к нам бабушка должна приехать». «Спать будет негде». Он лгал. Это было хорошо видно по его бегающим глазам. «Ладно, забей». Я стукнул кулаком по его кулаку, открыл дверь и побежал вниз по лестнице. Выйдя на улицу, я добрел до теплотрассы и сел на бетонную плиту. Рядом на люке съежившись, грелась черная кошка. Я уткнулся головой в ладони. Нужно было решить, где сегодня... переночевать. К Серому я идти не хотел, после новостей о Глобусе, который сообщил вчера его семье, родители братьев наверняка тоже будут совсем не рады меня видеть, хоть я и не виноват в гибели их старшего сына. Однако не удивлюсь, если они считают, что все началось именно с меня, с доставки на двух колесах. Домой тоже нельзя. Электроники наверняка дежурит у подъезда. И что остается? Снова просить защиту Германа и ставить под удар аристократа? Нет. Какой-то там по счёту войны кланов лучше избежать. Гостиница также отпадает, денег с собой мало, да и вряд ли ребёнку позволят занять целый номер. Остаётся только один вариант. Пробубнил я себе под нос. Затем встал, отряхнул штаны и побежал на трамвайную остановку, чтобы успеть на последнюю двойку... уходящую на окраину города до начала комендантского часа. Успел. Уже через 20 минут я стоял перед девятиэтажным панельным домом, все тело пробирало дрожь. Именно здесь и сейчас живет моя бабушка, папина мама. Именно сюда я пришел еще в прошлой жизни, примерно в этом возрасте. Остался на ночь, потом еще раз и еще, пока как-то так незаметно Все мои вещи не перекочевали в квартиру на седьмом этаже. Она стала моим вторым домом, а женщина, родившая моего отца, моей второй матерью. Тогда. Я не торопился вернуться сюда после того, как снова попал в детство, лишь по одной причине. Бабушка не общалась с нашей семьей после развода родителей. Ни в прошлой жизни, ни в этой. Но в прошлой жизни... Меня впервые привел сюда отец. Он был тем звеном, положившим начало нашим отношениям. А сейчас я совершенно один. Наверное, нужно будет как-то объяснить свое появление. Но деваться некуда. Только здесь, сегодня, я могу найти ночлег. Скрипящий древний лифт остановился на первом этаже. Двери открылись. Я заступил внутрь и нажал на единственную, нерасплавленную кнопку с цифрой 7. Двери закрылись, и агрегат принялся поднимать меня наверх. Этот подъезд всегда был гораздо чище моего. Наклейки с машинками, обгоревшие спички в потолке — вот, в общем-то, всё. Даже первые надписи на стенах в этом доме мы сделали намного позже, когда Серый Жендосом приезжали гулять в этот район. Двери лифта открылись, и я вышел на плохо освещенный этаж, легко обнаружил знакомую дверь. Надо же, столько лет прошло, а я ничего не напутал. Из-за тугоухости бабушка никогда не слышала звонок, больше похожий на непрекращающееся жужжание. Поэтому я сразу постучал, робко и неохотно, боясь потревожить соседей, хотя знал, что она не откроет. Вот когда начну долбиться так, что весь дом затрясется, тогда, пожалуйста. Кто? послышалось из-за двери. спустя примерно 30 минут усердного пинания. За это время я успел даже выйти на улицу, чтобы посмотреть, горит ли в окне свет. «Это Костя». «Кто?» Дверь отворилась, но приоткрылась на совсем небольшое расстояние, сдерживаемое цепочкой. «Костя?» — повторил я, подстраиваясь под луч света, падающий из квартиры. «Костя?» — удивилась она. и сняла цепочку. Дверь открылась полностью, и я вновь увидел ее. Женщина семидесяти лет стояла на пороге. За шесть лет до того, как погибнет от внезапного инсульта у меня на руках. Сейчас она кажется такой родной и чужой одновременно, но как же отрадно видеть ее живой и здоровой. «Как ты меня нашел?» удивилась бабушка, поправив платок на своей голове. Я пешил. Если честно, я ожидал всего чего угодно, но только не этого вопроса. Я... — Ладно, заходи, поговорить еще успеем, комендантский час начинается. Она пригласила меня в квартиру, провела в комнату, садила на диван, а сама убежала на кухню закрывать ставни и готовить ужин. Это была однокомнатная квартира. С засаленными обоями, двумя коврами на стенах, один за кроватью, а другой за диваном. На котором я и спал в подростковом возрасте. В углу комнаты на столе книжки стоит большой телевизор «Темп» с восемью кнопками приключения каналов. Антенна на телевизоре из этих восьми каналов ловит только шесть, и из них только четыре в хорошем качестве. В другом углу стоит раскрытая швейная машинка. Как же много воспоминаний связано с этим местом и этим человеком. Газета с раскрытой программой передач. лежит на краю дивана, я взял ее, увидел фильмы и сериалы, которые бабушка запланировала посмотреть на этой неделе. Они подчеркнуты синей пастой. Я нашел там неподчеркнутого Робокопа, которого прямо сейчас показывают Пентв. По Сделал выбор в пользу боевика и поднялся с дивана. Как же непривычно постоянно вставать, чтобы переключить канал или убавить громкость. Ты любишь вишневое варенье? Бабушка зашла в комнату чуть позже и поставила на журнальный столик закрытую банку. «Угу. Тогда открывай. Сейчас принесу первую партию оладий». Я улыбнулся. Это ее коронное блюдо. И самые вкуснейшие оладьи, с которыми не могла сравниться, ни одна другая выпечка из будущего. Кто бы ее ни делал. Я погрузился в этот момент, пока ужинал, макая лепёшки прямо в банку с вареньем и пялись в телевизор, я постоянно ощущал на себе взгляд бабули. Она заговорила только тогда, когда я допил чай и отставил пустую кружку с вековым налётом на столик, а сам откинулся на спинку дивана. «Так как ты меня нашёл, Костя?» Снова задала вопрос она и убавила громкость у телевизора. Я боялся сказать что-то не то. вспоминая страшную историю Глобуса. В ней старший брат Серова упоминал о том, что некий коллекционер душ по имени Лев был подброшен в школу-интернат в очень юном возрасте. Не могла ли история моего отца в этом мире сложиться иначе из-за его способностей? Может быть, женщина, сидящая сейчас передо мной, вообще никогда не видела своего сына? Нет, понятно, что в истории Глобуса может быть очень мало правды. учитывая то, что он рассказывал о способности коллекционировать монеты как о чём-то жутком. Но ведь и в его рассказе я обнаружил настоящие факты. Например, тот портал на кладбище. «Я зря пришёл?» — ответил я вопросом на вопрос, перехватывая инициативу. «Нет!» — разволновалась мать моего отца. «Я очень рада, что ты пришёл. Просто... Просто... Что?» «Даже твой отец никогда не приходил. Хотя я уверена, что в итоге он выяснил, кто его мать и где она живет». «Значит, это правда?» Зацепился я за слова. «То, что ты подкинула папу в школу-интернат». Бабушка заерзала, сидя на своей кровати. Матрас заскрипел под ее весом. Она никогда не была худощавой. Сейчас бабушка тянула с ответом. «Да?» Наконец призналась она, ошарашив меня. «Если честно, я больше всего боялся этого, очередного совпадения с историей Глобуса. Ведь это означало, что и другие факты жизни отца могут оказаться правдой. Например, что он с детства мучил животных и убивал их, что он причастен к пропаже людей и что его посадили в тюрьму, обнаружив в том доме женщину, которую удалось спасти». «Все это означало, что чертова страшная история про моего отца». «Ты не представляешь, как я жалею об этом поступке, но узнав, что он темный, я не могла поступить иначе». «Темный? Еще одно совпадение. Черт!» «Почему?» Бабушка встала с кровати и подошла к серванту, взяла с полки альбом и села. «На этот раз рядом со мной». Твой дедушка был одарённым. Она открыла первую страницу. Тут свадебная фотография моих, ещё молодых, бабушки и дедушки. Я помню это фото. Она часто показывала мне его ещё в прошлой жизни. Значит, магические способности передались отцу от него. Не только. Бабушка перевернула страницу. Теперь я смотрел на фотографию, которую не видел ещё никогда. На ней бабушка и дедушка стояли в обнимку с фантомом какого-то футболиста, а на ладони женщины, на снимке, плясал язычок пламени. «Ты знаешь, откуда берутся темные?» — спросила она. Я покачал головой. Когда кровь одаренного с одной родовой магией мешается с кровью одаренного, владеющего способностями другого типа? «То есть...» «Да?» Бабушка перебила меня. Я тоже выросла в приюте, как и твой отец. Родители оставили меня на железнодорожном вокзале, когда я была совсем маленькая. Затем меня нашли, определили в детдом и всегда считали простолюдинкой. Однако, когда мы встретились с твоим дедушкой, поженились, и у нас появился твой отец, я обнаружила в себе магические способности. Я пытался не перегрузиться от того количества информации, которое бабушка вываливала на меня. Судя по ее истории и факту о том, что я тоже темный, неужели мама одаренная? «Значит, ты узнала, что отец один из темных, когда у тебя проявились способности?» — спросил я. «Это произошло неожиданно. Я даже не помню, что привело меня в такую ярость, чтобы однажды обычное полотенце в моих руках вспыхнуло, словно сухая ветка. Именно в тот момент я поняла, что твой отец обречен. Но тебе Удалось его спасти. Бабушка вздохнула. В те времена твой дед работал в бюро по расследованию магических преступлений. Благо его не было дома, когда все это произошло, потому что если бы правда вскрылась при нем, он был бы обязан сообщить об этом в БРМП. Значит, по этой причине ты решила сдать ребенка в приют? У меня не было выбора. Твоего отца все равно бы забрали у меня рано или поздно. поэтому в тот день я приняла это тяжелое решение — отдать сына в детский дом, отказавшись наблюдать за тем, как его готовят к службе на казачьей заставе. Так я хотя бы могла приглядывать за ним. Все тут же встало на свои места. Я был уверен, что бабушка в этом мире просто не может быть бессердечной стервой. У нее должна была быть веская причина, чтобы так поступить. И то, что она рассказывала мне сейчас — тянула на эту самую причину вот как отец оказался там в школе интернат осталось только выяснить кто такие темные и почему его репутация запятнана всеми этими убийствами как отреагировал дедушка спросил я когда он пришел с работы я показала на что способна он только заглянул в пустую детскую кроватку и все понял он даже не стал спрашивать Куда ты дела ребенка? Бабушка покачала головой. Он знал, что так его сын будет в безопасности. Значит, это еще одна причина, по которой одаренные с одним видом родовой магии объединяются с другими в кланы. Вот почему их дети рождаются с той же способностью, что и у родителей. Об этом мире мне открывается все больше и больше. От чего еще более непонятно, почему Клаус или Барт пытаются соблазнить меня. Неужели здесь, у аристократов, дети совсем не являются обязательным дополнением к семье? Или они просто не знают о последствиях? Стоп! Неужели при таком раскладе в этом мире у нас Настей не может быть детей? У одаренных с разной родовой магией не может быть детей? Если у такой пары появится ребенок, он обречен. Все они являются на этот свет темными. «Я очень боюсь, что ты мог унаследовать от своего отца это проклятие!» Заканчивала бабушка. «Кто это?» Вдруг перебил я ее, указывая на фотографию в альбоме. «Это твой отец. Я забрала снимки из интерната после того, как... Нет! Ты не знаешь, кто это? Тот, что рядом с ним». Бабушка никогда не носила очки. И сейчас она лишь прищурилась, чтобы лучше разглядеть черно-белый снимок. Мальчишка в белом медицинском колпаке с красным крестом и тканью, натянутой на подбородок, стоял рядом с моим отцом и одной рукой обнимал его. «Я не уверен, но это может быть санитар». «Я не знаю», — ответила бабушка. «Может быть, кто-то из учителей школы помнит мальчика, но я никого и никогда не знал отсюда». «Хм...» Я принялся с интересом разглядывать альбом. Там были фото деда, бабушки, отца. Какие-то аккуратно приклеены к страницам. Некоторые лежали просто стопкой между страниц. На то и дело на фотографиях рядом с отцом появлялся мальчишка в белом колпаке, тот, которого я считаю санитаром. Неужели они были лучшими друзьями в детском доме? И что такое произошло, что заставило санитара спустя столько лет начать мстить? Видимо, чтобы разгадать эту загадку, мне нужно найти гипнотизера, а еще лучше человека, который в те годы работал в школе-интернат. «Как ты узнал обо мне Костя?» — оторвала меня от занятия бабушка. «У тебя все хорошо. Как твоя мама, как сестра?» Скрывать что-то от родного пусть и в будущем человека я не стал. И рассказал ей, как сейчас обстоят дела в моей семье. Опуская детали о том, что я попаданец из будущего, темный и коллекционер душ, заключивший контракт с девочкой-призраком. В общем, около часа я рассказывал бабушке лишь то, что не могло заставить нервничать ее больное сердце. «Жить одному в твоем возрасте опасно», — подытожила мой рассказ мать-отца. «Можешь пока ночевать здесь, до тех пор, пока Маша не выпишется и не сможет приглядывать за тобой». «Спасибо, бабуль!» Я искренне поблагодарил бабушку, так и не сказав об истинной причине появления здесь. После этого мы болтали еще некоторое время, затем она постелила мне простынь на диван, дала подушку и одеяло, сама включила Гвадалупе по третьему каналу и вскоре заснула под один из затянувшихся эпизодов. В отличие от меня, я досмотрел серию до конца, как старые добрые времена... когда вместе с ней от отсутствия нормальных фильмов по доступным каналам следил за этой мыльной оперой. На утро я встал пораньше. Понимая, что электроники будут поджидать меня у школы снова, я решил прийти с самого утра, пока никто не ожидает моего появления. Затем позвонил Яблонскому и предложил встретиться пораньше, а сам коротал время в школьной библиотеке. «Привет!» Всеволод сел за парту в библиотеке рядом со мной и раскрыл один из комиксов, которых я немало прочитал за утро. Этот был про черепашек-ниндзя. Ничего интересного. Но, по крайней мере, он не выделял десятилетнего пацана от других сверстников, пришедших в школу пораньше, чтобы почитать детские детективы. «Привет», — ответил я. Поговорил с дедушкой или бабушкой. «Да». Яблонский потер руки. «У нас есть шанс?» «Есть?» — улыбнулся он. «Я узнал, что можно сделать, чтобы Парфенов перестал возглавлять клан электроников».